Глава семнадцатая. Событие сорок восьмое. Новому году и мыш радуется. Китайские пословицы и поговорки. Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой. Рой Смит. Непривычно. Рождество сейчас не седьмого января, а пятого. Расхождение григорианского и юлианского календарей пока не тринадцать, а одиннадцать дней. Если честно, то Иван Яковлевич не понимал, почему православная церковь как организация упорствует и продолжает жить по старому неверному календарю. В чем фишка? Просто чтобы отличаться от католиков и протестантов? Но это же как на зло бабушки уши отморожу. И тут классный вопрос есть. Даже класс не классного, просто чудо, как хороший вопрос. Праздновали же тысячелетие крещения Руси. Почему не предположить, что еще тысячу лет жить будет русское государство Россия, и в нем тысячу лет будет существовать православие? Если частностями пренебречь, то каждый год заканчивающийся двумя нулями будет невесокосный: две тысячи соты, потом две тысячи двухсоты и так далее. Выходит, что через тысячу лет православное Рождество будет не седьмого января, а шестнадцатого, а крещение соответственно чуть ли не в феврале. А если три тысячи лет просуществует православие, то купаться будут в марте. Как прорубь прорубать, если ледоход уже прошел? И чего это за крещенские морозы в августе, если девять тысяч лет эта религия будет существовать? Приедут в августе посланцы православной церкви в Иерусалим, и там, как и положено, возникнет чудо благодатного огня на Пасху. Все равно же произойдет, хоть в марте, хоть в августе. Оно нужно, чтобы люди шли в храм, а не потому, что оно должно произойти. Пасха привязана к календарю, и значит, за два тысячелетия сдвинулась на тринадцать дней. Тем не менее, огонь загорается вопреки реальному календарю. Почему? А Иисус родился два раза и двадцать пятого декабря и седьмого января, а сейчас в тысячи семьсот тридцать четвертом году так вообще пятого января. Ему можно, он же Сын Божий, когда захотел, тогда и родился, и календарь ему не указ. Брехт показательно веру сменил и стал православным еще в прошлом году. Теперь уже в поза прошлым, чтобы без всяких проблем сын, женившись на Анне Леопольдовне, стал императором, пусть даже консортом. Лютеранин на российском престоле невозможен, а менять веру перед свадьбой не лучшая идея. Потому и самый Ван Яковлевич в православие перешел. и всю семью перетащил, и официальную жену, и всех четверых детей, включая наполовину усыновленного Петра, Голштинца. Папу бы его тоже надо перекрестить, но до Голдштинии с Брауншвейгом пока руки не дошли. С нею, как и с Микленбургским герцогством, и вообще с Померанией, придется уже разбираться после войны с Портой. Вот тогда заодно и Голдштинью полностью к рукам можно будет прибрать, уничтожив Данию и захватив Зунтский пролив. Блин, опять с Рождества сбился. Анна Иоанновна – женщина, увлекающаяся, и когда Брехт случайно про ледяной дворец оговорился, сразу этой идеей загорелась. Свадьбы шутов не будет, а сам дворец и народное гуляние почему не провести? Во всех городах СССР, где есть снег, строили ледяные горки со снежными фигурами. А когда Российская Федерация на его месте организовалась, то простые снежные снеговики и Деды Морозы превратились в целые площади ледяных фигур, и каждый город, особенно областной, старался переплюнуть соседний в крутизне этих городков ледяных. И ничего плохого в этом нет. У детей должен быть этот замечательный зимний праздник с катанием на горке, с салютом, с хороводами вокруг елок и прочими мандаринами. За месяц до Нового года, который буквально несколько лет назад ввёл Петр Первый, государыня выпустила указ о создании в каждом губернском городе ледяного городка со всеми положенными горками, елками и Дедами Морозами со снегурочками. Губернаторам предписывалось собрать богатых людей города и раскрутить их на новогодние подарки для дитворы и строительство самого красивого ледяного городка, а в губернаторском доме организовать елку желаний с просьбами детей на ней вывешенных. Просьбы должны записать приходские священники, опросив малоимущих прихожан. Анхен загорелась идеей дворца изо льда до того, что пришлось из Метавы, где он строил герцогский дворец, выдергивать Варфоломея Варфоломеевича Бартоломео Растрелли. Иван Яковлевич морщился, но чего поделать, сам дурак идею подсказал. Случилось так: поехали на санях по первому снегу из Риги в Санкт-Петербург открывать новый ружейный завод, построенный Минихом. Заселились в старый зимний дворец, а там холодина несусветная. Брехт и ляпнул, что нужно на Неве ледяной дворец построить, в нем и то теплее будет. Ляпнул и забыл, а утром Анхен и выдала, давай построим в Риге на Рождество ледяной дворец. Радость моя, это же куча денег. Ваня, нам брат мой Людовик три миллиона рублей пришлет, золотом. Что мы, несколько тысяч не найдем на украшение праздника? Скучно без шутов. Хоть праздник интересный будет. Иван Яковлевич за три года извел всех шутов в государстве. Это сейчас есть в своде законов. Театр иметь частный можно, а собирать шутов и карликов в свое окружение всем в России запрещено. Потом за три года почти извел бабок говорушек. Теперь сказки Анне Ивановне читают настоящие чтицы, точнее чтицы. Бабки никуда не деллись, их вылавливают по всей стране и привозят даже из других стран. Но попадают они не во дворец, а в организованную Третьяковским фольклорную палату, где писцы записывают сказки, чистушки и прочие бывальшины. Потом уже старшие писцы сортируют это на Мусор можно посмотреть и достойно внимания. Те, что достойны внимания и просмотренные и отобранные из можно посмотреть, попадают к нескольким заместителям Третьяковского, и из них отбираются и записываются уже в обработанном виде хорошим литературным языком, но стилизованным под народное сказание, рассказы или повести, в зависимости от длины произведения. И они-то и зачитываются Анне Иоанновне. Последняя инстанция — сама императрица. Если она говорит, что сказка прелесть как хороша, то ее вносят в русскую «Тысячу и одну ночь». Уже вышел первый том. Герой всегда один, Иван дурак. И семья с двумя старшими братьями, и Бобылем, отцом есть. Получилась длинная история с приключениями любимого героя. Саму тысячу и одну ночь сейчас уже перевели на русский и тоже готовятся напечатать. Полностью переведены на русский все комедии Шекспира, которые удалось достать в Англии. Брехт, когда ему озвучили количество, был серьезно так удивлен. У него в школьные годы была книжка, которая так и называлась "Комедии Шекспира". Их там штук пять или шесть было. В том числе и двенадцатая ночь и украшение строптивой. Он и думал, что там все комедии Вильяма нашего Шекспира напечатаны, а сейчас ему привезли шестнадцать штук. Это на три книги как минимум. Комедии перевели в прозе пока и начались работы по превращению их в стихи. Непростое мероприятие. Брехт посмотрел перевод двенадцатой ночи самого Третьяковского и три часа плевался. Сам попробовал чуть исправить, тоже так себе получилось. Пришлось по стране конкурс пиитов объявлять и назначать премию в тысячу рублей за хороший перевод. Если что, на тысячу рублей можно небольшую деревеньку купить. Пока все, что приносили Ивану Яковлевичу, далеко не шедевры. Ну поговорку "дорогу осилит идущий" Брехт Пиитом озвучил. Люди работают. Стихосложение им главный поэт преподает. А ему Иван Яковлевич, вспоминая стихи из детства, по образцам и учится. Событие сорок девятое. Папа говорит, не страшно проиграть. Но если проиграешь, будешь наказано. Южный парк, Леопольд Сточ, Баттерс. За день до Рождества по православному стилю или 4 января 1734 года Людовик XV прислал в коварную, варварскую, дикую и утонувшую в снегах Россию переговорщика. Персонаж тот еще. В реалии ему не повезло. Он интриговал, он подкупал, он стремился понравиться, он, наконец, можно сказать, организовал целый заговор, в результате которого чуть ли не династия в России поменялась, и герцог Берон загремел на двадцать лет в ссылку, а Иван Антонович стал железной маской. И все зря. Пришедшая к власти Елизавета джер Петровна Францию не полюбила. И петь под ее дудку не захотела. Все сделала наоборот. В результате товарища выслали из России за те самые письма, что Гордомарины добыли, и в которых он поносными словами поносил Елизавету. А во Франции товарища с послов сняли и воевать отправили. Там, между прочим, он аж до генерала дослужился. Звали персонажа Жак и Уахим Жуакен Тротси. Фу, еще не все. Маркиз де Ла Четорди. Или як уэс яким троти маркиз де Ла Четордия. Тот самый, который пеленки Шепеляевого заполоскали. Спасибо Харатьяну. Въезд этого персонажа в Ригу вызвал массовое гуляние. Поиному это действие назвать нельзя. Когда начальник таможенной службы доложил герцогу Берону, сколько всего привез в новую столицу всякого разного сей посланец Людовика, то тот даже не поверил. Это нужно целый фрегат загрузить, чтобы столько притараканить. И оказался Иван Яковлевич прав. Целый фрегат Маркиз с собой и притащил. Франц-французский, привыкший бросать пыли в глаза, А он до этого был послом в Лондоне, а после в Пруссии привез с собой огромную свиту камердинеров, ливрейных слуг, камерпажей, кавалеров и даже личного повара, чьи кулинарные шедевры прославились на весь Париж. Всего более пятидесяти человек, пятьдесят девять, если быть точным. Это по людям, а был еще и багаж. В багаже было много всего. И кофе, и пряности, и платья в сотни, и туфель сотни, и париков в десятки, и сто тысяч бутылок различных дорогих французских вин, в том числе семнадцать тысяч бутылок роскошного шампанского напитка, который пока не знали при дворе Анны Ивановны. Именно Шеторди и завез на Руси матушки моду на шампанское. С этих пор напиток с пузырьками стал в России неотъемлемой частью торжественной трапезы императорского двора, а последней новогодним обязательным напитком. Прибыл сей фрукт на этот раз не только, чтобы глупых русских отворотить от Австрии и подчинить воле Франции, это если получится. О, ваше высокопривеленство, я этих русских в миг приручу. Они у меня с рук будут есть и плесать под мою дудку, хвастал он, покидая кардинала де Флери. Русский танцует под балалайку маркиз. Зарубите это на вашем длинном носу. Кардинал был зол как тысячи чертей. Эти русские только что лишили его такой замечательной победы, и, скорее всего, Пруссия выскочила из-под влияния Франции. Столько сил и средств потрачено. Тысячи чертей, две тысячи чертей. Значит, будут плесать под балалайку. Жду известий. Сунул руку для поцелуя кардинал. Поспешите. Главной задачей Шетордина этот раз попытаться вернуть Франции Эльзас, оккупированный русскими. А еще выкупить более десяти тысяч пленных французов, в том числе более двадцати генералов и двоих маршалов. Императрица по совету Берона поступила радикально. В Россию запрещен ввоз вин из Европы. Причем за нарушение этого запрета для купцов, то есть ввоз на продажу, конфискация имущества и высылка с семейством на Урал. А если привез в вопреки запрету для собственного потребления биение шпицрутанными на площади, в независимости от чина и сословия, и только для князей и графьев штраф в десять тысяч рублей и битье розгами и шпицрутанными дома, а не на площади. Хочешь пить, пей медовуху или виноградные вина с Кавказа, а свинцовую дрянь из Европы ни ни. С медовухой пока не все просто. Бортничество в таких огромных количествах меда не дает. Но Самуэль Линнеус, младший брат российского академика Карла Линнея, уже написал свою книгу по пчеловодству и с помощью Брехта изобрел домик для пчел — улей. Сейчас у него две конторы в России. Одна на трех заводах в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде изготавливает улья, а вторая распространяет их и проводит обучение людей, решивших из бортников переквалифицироваться в пасечнике. Не быстрое занятие. Улей сделать не тяжело, и даже отловить в лесу настоящему бортнику рои не сильно тяжело, а вот размножить уже сложнее. У пчел куча врагов. А у новых пчеловодов мало умения. Ничего, лиха беда начала. Научится, тем более, что государство субсидирует эту программу и даже предоставляет вольную человеку, имеющему двадцать ульев. А вишенкой на торте за личинки восковой моли дают рубль за десять грамм. Пора начать бороться с туберкулезом. Но это так, к Шеторди нужно вернуться. Анна и Уановна по совету Брехта дала команду изъять у француза все вино и высечь всех людей, кое их он с собой привез. Закон есть закон. Дура лекс, сед лекс. Цицерон лично с Брехтом поделился. Визгу-то было про неприкосновенность дипломатов. Да ни кто тебя, дурашка, не трогает. Скажи спасибо, что все вместе не едете уже в Сибирь. «Большая часть твоих людей не дворяне, а маркиз — это пожиже князя, так что и тебя бы сослали. Но раз дипломат, только высечем всех, кто с тобой приехал, чтобы другим неповадно было, а тебя не тронем. Говори, чего хотел, шепелявый», — успокоил его герцог Берон, когда заламывающего руки и взбледнувшего дипломата к нему привели. Его величество король Великой Франции Людовик Послал меня переговорить о наших пленных и об уходе русских войск из Эльзаса. Нашел в себе силы ответить куртуазный поклон, маркиз. Событие пятидесятое. Если ребенок провинился, то в угол следует ставить его родителей. Бауржан Тойшибеков. С Эльзасом получилась феерично. Братан старший разбил в генеральном сражении, которое так любят давать французы, под 斯特 расбургом несколько французских корпусов и пехотную дивизию. Так еще и командующего этой армии по сути герцога Дебель Иля вместе со всем штабом казаки на следующий день захватили в плен. Когда маршал понял, что разгром неизбежен, Он со своим штабом и эскадроном кирасир пустился в бега, но к роскоши же привык и к уюту, потому чуть выехав из Страсбурга, остановился в ближайшем постоялом дворе дух перевести, вина с каплуном откушать и королю кляузу написать, что русские воюют не по правилам. Даже толком не дав ему построить полки, атаковали и натравили на бедных белых и пушистых французов диких степных варваров с луками, которые перебили его элитный драгунский полк. А в это время посланные для мониторинга ситуации вокруг Страсбурга казачьи разъезды с башкирами уже окружили город и тоже решили зайти перекусить. А там такая добыча к каплуном угощается. Пришлось перебить керосир и захватить французский штаб в плен. А на поле боя тем временем Карл Берон не знал, что делать. Из двадцати с лишним тысяч французов, что вышли пиписками помириться, более десяти тысяч сдались в плен. После эпического удара с фланга кавалергардов весь строй французских полков бросился в рассыпную. Чуть дольше продержался левый фланг. И драгуны даже попытались атаку организовать, но наткнулись на тысячи высланных им навстречу стрел и почти все полегли. После этого пехотинцы стали сдаваться целыми полками. В это время герцог Дебельиль убежал с поля боя, бросив свою армию. Недалеко ушел Карл вошел в пустой город. Все же французские листовки, в которых пугали горожан страшными русскими, частично сработали. Но вскоре, видя, что их не только не грабят, но даже не насилуют, что некоторым обидно, народ высыпал на улицы и стал умолять Берона забрать их к себе в варварскую Московию. Уж больно они натерпелись под властью бурбонов. Карл Яковлевич послал письмо генералу Аншеву Ласси с описанием битвы эпической, пленением маршала со штабом и поведением горожан. Сам Петр Петрович в это время пошел со своим корпусом на север и спокойно, без единого выстрела, снял осаду Майнца. Французы просто ушли на запад. Передав Майнс датчанам, Ласси решил ковать железо, пока горячо, и двинулся на Страсбург. куда через три дня и пришел вместе с огромным обозом, захваченным у французов под Майнцем и реквизированным частично у датского вспомогательного корпуса. Нет, датчане сами решили поделиться продуктами, порохом и фуражом, когда к ним на позиции появились дикие русские казаки. Сам Карл Яковлевич тоже захватил весь обоз маршала Бель Илья и башкиры с казаками перехватили огромный обоз. что шел к маршалу из Парижа. Узнав, что Страсбург уже за русскими, обоз пытался развернуться, но наводнившие Эльзас русские иррегуляры его обнаружили и, перебив частично охрану, а остальных пленив, довели его к месту назначения. В результате в Эльзасе оказалось 35 тысяч российских войск с запасами фуража и продовольствия на пару лет и запасами пороха на две войны. Единственное, чего не хватало ласси, чтобы двинуться на Париж или Марсель, так это шрапнельных и картечных гранат. Ну и решимости. Может хорошо, так как впечатленные таким развитием событий кардинал де Флери и король Людовик запросили перемирия и стали готовиться к переговорам о заключении мира. Получив со срочным курьером отчет о войнушке от ласси и брата герцог Берон задумался. Чего делать-то? Держать во время войны возможный снадиром самые боеспособные войска Вальзасия — дурь. А с другой стороны, иметь корпусы в нескольких дневных переходах от Парижа — это гарантия, что Франция Турции помогать не будет. Можно ведь их вежливо попросить не делать этого, а можно даже уговорить обстрелять демонстративно турецкие суда. Не надо воевать, надо обозначить. На какой стороне ты в этой войне? Что выберет серый кардинал? Отсидеться и вернуть без боя Эльзас, или положить армию с учетом того, как русские сейчас воюют и за каким-то хреном помогать Турции? Брехт бы поставил на Эльзас, а Австрия?